«Где мы, пап?» — спросила Злата, осматриваясь, как и остальные сестрички. «Этот мир называется Земля. Это мой родной мир. Я тут родился и жил». Осматриваясь и с удовольствием вдыхая свежий морозный воздух, было градусов 15, сообщил я. «С координатами демон-портальщик не ошибся. Вон в полукилометре виднеются окраины деревеньки, где в центре стоит обгоревшая коробка кирпичного дома. Именно там я сжигал свое тело, чтобы меня признали мертвым. Откровенно говоря, я не знал, какое тут время года, но то, что мы оказались на планете зимой, ничуть меня не расстроило. Мы с детьми увешаны были амулетами, так что автоматически сработали те, что согревают, и нам, несмотря на легкую одежду, было вполне комфортно и тепло, хотя и был заметный ветерок. Всё же мы в открытом поле стояли. Дочки в обычную одежду были одеты. Штанишки, кроссовки, майки, легкие курточки сверху, еще рюкзачки за спинами». Головных уборов вот нет, и локоны девочек рассыпались по плечам. Но зато у курток были капюшоны, и те поспешили их накинуть, продолжая осматриваться, хрустя снегом, в который проваливались по пояс. Мне пришлось вытоптать им полянку, чтобы стоять было удобно. Я же был одет в привычную земную военную одежду с сумкой на боку, рюкзак в схроне находился. Достав глайдер, я не особо обращал внимания на то, что время было светлое, и нас видно со всех сторон — Опустил его рядом, приминая снег. Сканер живых не засёк, в том числе в деревне. Вон не только у дочек, но и у меня обувь промокла из-за снега. Так что, открыв машину, я загнал девчат внутрь, сразу велев снимать обувь и носки, поменяем. Сам закрыл дверцу и активировал отопление до середины. Это тоже много, как в тропиках будет. Приодев детей, себе амулетом обувь высушил, после чего, устроившись в кресле пилота, покопавшись в сумке, я достал мобильный телефон. Перед переходом я его зарядил, зарядка была в наличии, так что, активировав, дождался, когда запустится сеть. Мы должны находиться в зоне работы вышки. Находиться-то находились, но мой номер из-за такого времени простоя оказался заблокированным. Видимо, в офисе нужно разблокировать. Однако, отложив телефон, я достал планшет из прошлого мира и за полчаса, взломав спутник связи наверху, по памяти набрал номер сына. К счастью, тот не сменил его и ответил довольно быстро. «Слушаю». «Это я. Включи скайп, пообщаемся». «Не получится, у нас тут спутниковая связь действует. Мой имелец к нему телефон подключил, и я постоянно на связи. Но другие форматы связи не действуют». «Не проблема? Сообщи, где-то я подскочу». «Это вряд ли получится, мы почти в центре Тихого океана». «Это вообще отлично. Я дочкам обещал месяц отдыха на каком-нибудь морском берегу, так что заинтересовал». «Да, и можешь не шифроваться, подслушать нас невозможно, я принял меры». «Здорово, бать», — с некоторым облегчением выдохнул тот. «Ты не представляешь, как я рад тебя слышать. Взаимно». «Кстати, о каких дочках ты там говорил? У меня теперь что, сестрички имеются?» «Ага. Не знаю, расстрою тебя или порадую, но у тебя теперь четыре сестры, близняшки, пять лет им». «Вот как?» «Хм, порадовал. Знаешь, бать, не знаю, расстрою я тебя или нет, но ты теперь дед. Три года уже как». Я на девчонке питерской женился, когда учился там. А сейчас она с малышом со мной. Я осуществил свою мечту. У меня своё судно, бывший военный тральщик, переоборудованный в поисковое судно. Отличная команда и уже немалый опыт поиска сокровищ. Год уже как работаем. Молодец. Координаты твои я уже получил по сигналу. Через 6 часов жди, подлетим. Это на чем? Заинтересовался тот. Увидишь. «Да, хочу за бабушкой вашей залететь, заберу с собой. Пусть отдохнет и с внучками познакомится. Да и я ее давненько не видел, соскучился. Отлично, мне нравится. Ты мне с сестричками-то и поговорить, очень хочется». Включив громкую связь, я представил сына дочкам, а того им. Дальше уже общались без меня. Хотя я слушал и иногда вставлял слово. Снаружи стемнело, вечер был. Так что, подняв глайдер в воздух, я полетел к Казани. «Действительно, надо маму забрать». А дочки с братом так и общались, пока мы летели к столице Татарстана. Я даже успел вставить вопрос, узнал у сына по ситуации в мире. Проще говоря, появился тут Солнцев или нет. Кажется, он где-то в это время должен был тут оказаться. Пока не было. подождем. Может быть, познакомимся? В прошлый раз я не успел. Тот уже покинул землю со своей семьей. Нам есть о чем поговорить. Вдруг удастся выпросить у него вариатор. На это была вся надежда». В общем, у меня имеется, что ему предложить в обмен на этот прибор. Запасное того есть, я точно знал. Хм, а вон и огни Казани прилетели. На месте я поступил достаточно просто и, можно сказать, нагло. Пользуясь тем, что вокруг была темнота, вечер пока, и хотя город был очень ярко освещен, я совершил посадку в одном из парков Казани, самом ближайшем от места жительства мамы в ДК «Химиков». И разъединившись с сыном, он с сестрами все наобщаться не мог. Столько тем для разговоров, хотя по возрасту имеется большое различие. Я вывел детей наружу. Вокруг была стройка, похоже, парк обновляли. Отчего тот и был тёмен. Я убрал глайдер в схрон, и мы отправились к моей маме. Пора познакомить дочек с их бабушкой. Жаль, планшет занят был общением. Я бы позвонил ей, сообщил о своем появлении, но ладно. Так неожиданными гостями сюрпризом ввалимся». Тем более Саша сказал, что пару дней назад тот созванивался с бабушкой. Она была дома и никуда не собиралась. Отдыхала от отъезда внучки Раи, дочки моего старшего брата, что у нее неделю гостила. Идти тут было недалеко. Город освещен. Дочкам жуть, как все интересно было. И они, шагая следом за мной, активно крутили головами. Особенно на проспекте, где хватало авто. Конечно, им и не такое видеть приходилось в столице, где мы прожили почти месяц, пока не вернулись обратно на Генею, Мы прожили там уже 6 месяцев, занимаясь подготовкой к переходу на Землю. Но и тут все было интересно и любопытно. Сейчас же, догнав меня, средняя дочка Ольга сообщила. «Пап, мы кушать хотим». Посмотрев на часы на рабочем столе нейросети, я проворчал. «До ужина еще час, куда у вас полдник делся?» «Мы маленькие, мы растем, нам кушать хочется», — вполне серьезно пояснила-то. Хмыкнув, я встал у сугроба, что был у меня по пояс. Дочки и макушками до него не доставали, и извлек из хрона большую сумку термос. Открыв, достал из нее колбаски на палочках и протянул по одной всем дочкам, не обделив и себя. Вообще-то это было мое любимое лакомство. Обжаренная со всех сторон колбаска, политая специально разработанным под нее сливочным соусом, давала такой эффект, что эта колбаска запоминается на всю жизнь. Приятными воспоминаниями, конечно. В общем, я немного подсел на них. Из-за этого приобрел огромное количество перед уходом сюда про запас. Жаль, производства купить не смог, не было в наличии. А заказать изготовление так слишком долго ждать. Убрав термос обратно, не обращая внимания на прохожих, их тут хватало. Мы так и направились дальше, поедая лакомство. Многие из прохожих крутили носами, принюхиваясь, так как это блюдо давало также умопомрачительный запах. Дочкам эти колбаски тоже нравились, от того те и не отказались. Но лакомства и сладости им нравились все же больше. И думаю, когда Ольга подходила ко мне, имела в виду она именно их. Ничего, мясо тоже полезно. Пока шли, тут минут пять осталось, я размышлял. Десять месяцев мы провели в прошлом мире, где властвовали космические технологии. Два месяца на сельскохозяйственной планете, полтора на столичной планете, я и сам путь считаю, и чуть меньше шести, вернувшись на ту же аграрную Генею, проживали там». Я улучшил и усилил свою пространственную щель, модернизировав ее. Я больше скажу, я еще несколько сделал и тоже подвесил их каори. Как оказалось, щели я могу держать хоть и ограниченное число, не более шести, но не одну точно. Так что у меня сейчас их четыре. И ещё одно. Такие щели я мог прикреплять к другим, создавать и прикреплять. Чуете момент? Да, это просто первоклассная штука. Тем более ими смогут пользоваться и не маги. Так вот, по нахождению в прошлом мире. На столичной планете мы прожили тот месяц не просто так. Я смог найти и взломать хранилище с базами знаний одного государственного медцентра, где, собственно, их и изготовили для разных служб, военных и организаций. То есть там было практически все. Это все я и прихватил. Ну и так, запасники с базами знаний почистил. По оборудованию шестого и седьмого поколения. Также я смог стащить со складов хранения, как на планете, так и на станциях, несколько фабрик и заводов. Номенклатура разная. Но главное, я смог уволочь новенькую малую грузопассажирскую станцию. Правда, она только со складов, транспортное положение сложено. То есть в больших контейнерах, но она есть. При возвращении на Генею я специально составил маршрут так, чтобы лететь в самых опасных местах, где встречаются пираты. То есть там, где пропадают суда. Тут пришлось довольно сложно. Я же на крейсере летел, а пираты не идиоты соваться под его пушки. Вот и пришлось наложить морок. причем я обманул не только глаза, но и судовые сенсоры. Три раза нас останавливали, и я дрожащим голосом от страха, как думали пираты, и от смеха, как думал я, кричал, что сдаюсь. Потом облучал подходящих ближе пиратов подавителем. Суда в схрон, все были на вооруженных гражданских судах, а экипажи в клетке к остальным пиратам. Мне они потом ногины, ой как пригодились. А нейросеть действительно здорово помогала. Я уже базу потихоньку учил по ночам. Дочек укладывал и в обучающую капсулу, подобрал под себя разгон, а утром поднимал их. Так все это время и жил, а учил базу ученого. Много интересного и нужного получил из них, хотя пока все базы комплекта ученого поднял в четвертый ранг, а надо до шестого. Но чем дальше, тем дольше учить. Если совместить эту науку с магией, получается бомба. Вот я учился и совмещал эти полгода. Жаль, пираты быстро закончились. Однако ничего, тут и время пришло, и я до окончания интересных разработок дошел. Хвастаться пока достижениями не хочу и не буду. А то, что я набрал из трофеев, станцию, производство, да даже малый топливный заводик, это я все сыну добывал. А что? «Я уже занимался накоплением. Вон отобрали все, святоши сволочные. Так что это все сыну. Установлю сети, работников тот сам найдет. И станет сын главным промышленником планеты. Пусть кто слово вякнет. Четыре боевых корабля, два из которых крейсеры, один тяжелый, легко покажут, кому надо Кузькину мать. Два боевых корабля я уволок там же, где и станцию. У военных. Сашка же имел все нужные качества для того, что я ему спланировал». Вон смог выучиться, купить судно, набрать команду, и уже год командует ими. Без характера такое не сделаешь, а он смог. И тут сможет. Установлю ему нейросеть-инженер. Если по уровню интеллекта подойдет, она у меня седьмого поколения. Выдам базы знаний, пусть учатся. Кому-то же нужно будет собрать и запустить станцию, и развернуть на ней множество производств. Благота на это была рассчитана конструкторами. У меня от пиратов почти пять сотен нейросети и имплантов было. Пусть три десятка отправились в утилизатор, количество установок ограничено, и эти три десятка его выработали. Плюс еще две сотни нейросетей я купил на деньги, что у меня были перед уходом. Так что 700 работников, специалистов, которых можно обучить, у него будут. Это будет костяк будущей промышленной компании сына. Планы у меня такие были. Когда я со святошами снова схлестнусь, я хочу, чтобы у меня в пространственных щелях было только то, что позволит их победить, не теряя подобные трофеи. «Повторного кидалова я не переживу. Да что это? Я все, что у меня отобрали, вернуть планировал. Запомнил, куда их убрали. Главное добраться до рая, а там уж я развернусь. Быстро соберу среднюю пентаграмму призыва, специально такую сконструировал, секунды на сборку. И без блокираторов активирую, пусть с демонов поборются. Но я под шумок свое заберу. План был такой». Вот так под эти мои мысленные размышления мы добрались до нужного дома и спокойно открыли подъездную дверь. Благодаря имплантам сила у меня прибавилась. Просто дернул за ручку, и силы магнита не хватило удержать дверь. Поднявшись на наш этаж... Эх, все детство у меня тут прошло. Я позвонил в такую родную дверь. Распахнулась та сразу. И за ней стояла мама не в домашнем халате, как должно быть, а в довольно нарядном платье. Осмотрев ее, я сразу предположил... Сашка позвонил. Конечно, сын куда умнее отца. Решили сделать сюрприз. Пожав плечами, пояснил я, а мама уже смотрела на моих дочек, что выглядывали, прячась за мной. Так что пришлось сначала представлять, а потом проходить в квартиру. Когда наконец шум стих, а дочки разошлись по квартире, изучая обстановку и быт, с нами только злато было, печенье с молоком наяривало. Мы с мамой и пообщались. Я проверил предварительно ее квартиру на прослушку. Оборудование показало на телефон, и, что странно, на одной из окон. Как раз на кухне, где мы сидели. Похоже, кто-то снимал с него показания. Пришлось принять меры. Отключить телефон с вытаскиванием батареи и противодействие снятию информации с окна. Убедившись, что теперь все нормально, мы и пообщались. Я описывать особо ничего не стал про демонологию, не ее это дело. Но о том, что побывал в другом мире, где властвуют космические технологии, расписал довольно подробно. «Мол, я все это хочу передать сыну, пусть разворачивает производство. Однако и для мамы у меня была работа, пусть она бывшая учительница, сейчас на пенсии, но разум трезв, и та вполне еще ничего. Хоть сейчас в бой. Вот я ей и предложил, омолаживаю ее до 20-летней, устанавливаю нейросеть и даю базы врача. Будет командовать медициной в компании Сашки. Тем более на станции будет целый средний госпиталь, а среди фабрика мелась одна по производству медкапсул — пусть и пятого поколения, до фабрика по производству медкартриджей всех номеров, от хирургических до обучающих. Хотя если не хочет менять профессию педагога на врача, то может сама выбрать. Список я ей накидаю. Долго мы с ней общались до полуночи, и вот что то сказала. «Ох, и много, что ты мне рассказал и предложил. Мне подумать нужно. Хорошо, подумать и принять решение. Завтра я тебе отвечу. А сейчас идем спать поздно уже». У нас по внутреннему времени сейчас вечер. Обычно через час я дочек укладываю. Оттого у них сна не в одном глазу. Думаю, сегодня можно и пораньше уложить. Я вот что еще хотел спросить. Что ты решила? Летишь с нами к Сашке или у тебя какие другие планы? «С вами? Куда я денусь?» Убирая со стола, проворчала-то. «Так может, сразу и полетим, а вы все во время полета поспите?» «Лучше завтра». Мне с соседкой договориться нужно, чтобы за квартирой присмотрела, ключ отдать. Да еще дела есть. Договаривались со знакомыми встретиться. Обзвонить нужно предупредить. Завтра. Ну, завтра так завтра. Ладно, я укладывать детей пошел. Занимаясь детьми, я поглядывал изредка на улицу. Что-то не нравится мне суета там. В прошлый раз, примерно в такой же ситуации, правительство РФ лихо село мне на шею. В этот раз контактировать я не хотел. Даже не собирался. И в планах не было. Вон солнце скоро прибудет, пусть с ним и контачат. Это он совестливый. Проснулся я часов в 11 дня. Квартира пуста была, мамы не было, ушла куда-то. Дочки на диване лежали, места им там хватало. А я на полу устроился. У мамы на этот случай имелись пара раскладушек и надувной матрас в запасе. Вот последний я и накачал. Он двуспальный и мягкий, спать приятнее. Прибравшись в зале, посетив санузел, я поставил чайник на плиту. Он горячий был. Но я все равно на огонь его поставил. Воды доливал, тот полупустой был. Пока он закипал, встав у окна в одних штанах, я не без интереса изучал наш двор, засыпанный свежим снегом, до да расчищенные дорожки, кое-где посыпанные песком реагентом. Сейчас дворник в сигнальной жилетке на зимней синей спецовке очищал детскую площадку. Хороший работник, пока я минут 15 стоял, ни разу не передохнул, монотонно махая лопатой. Мельком осмотрев окна квартир напротив, что тоже выходили на наш двор, я хмыкнул и снял с плиты чайник. Тот как раз свистеть начал, но я успел, стараясь не разбудить детей. Первой Настя проснулась, когда я еще пил чай. В комнате зашлёпали босые ножки, потом едва слышно щелкнула дверь санузла, а чуть позже эта появилась на кухне под шум бачка из туалета. Зевая, это с сонным видом осмотрелась и, подойдя, стала забираться мне на колени. Налив ей чай в свободные стакан и пододвинув поближе тарелку с печеньем, стал ее кормить. Сам я уже успел закончить. Когда вернулась мама, все дети уже встали, успели позавтракать, сделать зарядку. И сейчас по телевизору смотрели какой-то полнометражный мультфильм. У мамы кабельное телевидение было. Так что, подскочив, я принял сумки, унеся их на кухню, а потом стал помогать снимать пальто и обувь то и самой было тяжело. Потом на кухне, пока та раскладывала покупки по холодильнику, а что-то на столе, и надев передник, стала нарезать бутерброды, несколько удивленно посмотрел на ее действия. Я спросил, «Это ты чего делаешь?» «В дороге нам еда понадобится». «Да есть вообще-то, <смех> и довольно солидные запасы». «Ничего, эти лишние не будут. Сколько нам до Сашки лететь?» «Ну, на полной скорости часов пять, на средней так все семь, это напрямую». «Ты ему позвони предупреди, когда будем». «Да он сам позвонил, незадолго до твоего прихода, в курсе он. У них там время другое, сейчас поздний вечер, спать ложатся. Мы прилетим к ним как раз, когда встанут», — я уточнил время. «Ты сама с этими приготовлениями долго будешь? Мне время нужно рассчитать на всё». «Полчасика, и я буду готова». «Угу». Покинув кухню, я достал свой планшет и позвонил бате. Давно мы с ним не общались. К тому же это был тот человек, которому я доверял. Его домашний не отвечал, а вот мобильного я не помнил. Пришлось взломать базы сотовой связи да найти по данным нужного человека. Нашел у третьей компании и только после этого набрал старого командира. Ну да, судя по легким завываниям ветра, тот был на улице, а не в помещении, да и отвечал долго. «Алло!» — прокричал тот в трубку. «Слушаю!» «Здорово, бать, злой на линии, хорошо меня слышишь?» «Злой помер, я сам на его могиле был». «Ну извини, бать, так надо было, замонали эти страждущие. Я же перед уходом нашему совету выделил, что нужно, вроде начали сами восстанавливать. У меня дело к тебе. Ты как, не хочешь стряхнуть уныние пенсии и заняться по-настоящему серьезным делом?» «Мысли мои читаешь. Я уже и до зимней рыбалки дошел, вон на льду». Еле перчатки снял, рукавицы меховые, руки замерзли, как палки. Сам в тулупе, а руки подмерзают. И как рыбалка? По делу, но потихоньку затягивает. А так трех судаков взял и бершика маленького. Пока все. Уже думаю собираться. Три часа тут ветер поднялся. А тут ты звонишь. Да, прослушки не опасаешься? Не, я спутник связи взломал, американский, и увел его из-под них. Вот там сейчас забегали. Доступа нет, спутник утерян. Так что общаться можно открыто, не волнуйся. Ты в верхах вызвал изрядный интерес, который поутих после твоей, скажем так, гибели. А твои подарки ветеранам быстро отобрали. Наши недовольны, за это их грубо заткнули. Если узнают, что ты снова появился. Да вроде уже знают или подозревают. Сегодня утром встал, пока чайник грелся в окно, двор изучал. А там дворник лопатой машет на детской площадке, а у самого наушника рации в ухе. А его напарник в квартире напротив. Я на их волну вышел и слышу, как напарник шепчет. «Ну давай еще немного, он стоит и на тебя смотрит». «Раскроет ведь, как есть, раскроет». А тот «У меня уже руки лопату не держатся, и сейчас упаду, весь потом обливаюсь». И вот так, пока я стоял, напарник уговаривал продержаться, а этот дворник монотонно работал лопатой. «Я когда отошел от окна, проржаться, тот в сугроб упал, сил не осталось, бедолага». Батя, поржав, сказал сквозь смех. «Надо было стоять, пока он работу не закончит, чтобы детям в радость». «Так я и стоял, закончил он». В этот раз посмеялись мы вместе, после чего я сказал бывшему командиру. «Так что решил? Предложение действительно интересное, и потом жалеть будешь, если откажешься». «Да согласен я, согласен. На самом деле хочу немного нагрузки». Вот этого я тебе обещаю много и качественный. Да, между нами. Омоложение возможно. Сбросишь возраст до 20 чтобы старческие болечки не мешали. Надеюсь, по намеку осознал, какой будет бонус. Совсем заинтересовал. Где встретимся? Да на месте. Поищи там, какое укрытие, и через час максимум полтора мы там будем. Понял? Тут рядом хвойная роща, там и встретимся. Я так понимаю, найдешь меня по сигналу телефона. Точно. «Договорились. Тут вышка рядом, сигнал хороший. Да, то, что я одет для зимней рыбалки, да с большим ящиком не помешает. Летим в тропике. А плавками, шортами и широкополой шляпой я тебя обеспечу, не волнуйся. Лады. Разъединившись, я узнал, как там мама. Бутерброды и пару салатиков в контейнерах та упаковала. Печенье купила в магазине, что так дочкам понравилось. Пару бутылок молока, одно топлёное». А сейчас в термос чай наливала, добавляя подсохшие листики мята из пакета на полке шкафа. Да, чай с травами мама любила, да и я не против. Дочки как могли помогали ей. Узнав, что та заканчивает, я отправил ее собираться, а сам закончил с термосом и все убрал в сумку, а ту сунул в схрон. Ну и дочками занялся. Когда мы собрались и вышли на лестничную площадку, то мама, все проверив, дважды постучалась к соседке и передала ключ. Они утром договорились об этом. После этого мы спустились вниз и направились к выходу на улицу. Там я поймал такси и велел вести нас за город в сторону одного из элитных коттеджных посёлков. Изредка поглядывая назад, так и есть, хвост имелся, я воспользовался амулетом. И на повороте в пригороде, когда те догнали, облучил их подавителем. Благо, между нами никого не было и дальности работы амулета хватило. Мне удобно было. Сзади с дочками сидел, так что машина, не снижая скорости, прошла мимо поворота. Судя по аурам, оба живы. Шедшая за ними машина тут же притормозила и к ним бросились на помощь. Ничего не замерзнут, успеют вытащить и отправить в больницу. Оба без сознания, а в течение пяти часов привести их в чувство не выйдет, только сами очнутся, когда воздействие излучения подавителя прекратится. Кто-то подивятся, не понимая, что с ними случилось. «Мы же попросили высадить нас на неприметном съезде». Судя по знаку, дорога вела куда-то к лесничеству. Мы отпустили такси и пешком направились вглубь леса по этой лесной, но хорошо укатанной дороге. Видимо, грейдер прошел. Найдя место, где деревья на дороге чуть расступаются, чтобы тушка глайдера могла взлететь, хотя ветки ему и не помешают, я достал аппарат, поставив его на обочине, чтобы в сугробы не лезть. Мама охнула. Она была поражена красотой и стильным видом этого аппарата ультрасинего цвета, имевшего зализанные стремительные обводы и стеклянный колпак. Только он несъемный. В машину можно попасть через боковую дверцу, что мы и сделали. А сам аппарат не тот, что я у пиратов захватил. Тот в схроне. Этот побольше, почти флайер, с кабинкой санузла внутри для долгих перелетов. А флайеров у меня теперь с десяток. Три из них боевые. Взлетев, я направился по сигналу телефона Бати. Тут лететь меньше получаса, едва тысячу километров. Он где-то за Москвой был. Быстро будем на месте. Надо только столицу облететь. Я, конечно, загонял глайдер в мастерскую, и там его покрыли лаком специального состава. Радары и сканеры теперь не видят глайдер, земные точно. Но визуально-то увидеть его можно. Но это меня тоже не особо заботило. Издалека можно принять за вертолет, только бесшумный. Вблизи... Да, вблизи можно разобрать, что это что-то странное и стремительное. Да у нас в России чего только не летает. Подевяться до да рукой махнут. Опять ученые чего-то придумали и испытывают. Поэтому я был уверен, что даже днем особого ажиотажа мой пролет не вызовет. Так и оказалось. Сканер мониторил радиочастоты. Особой паники или информации по этому поводу не было. Батя нашел поляну за это время и сейчас сидел с краешку на опушке на своем ящике и пил что-то горячее, судя по парой с крышки. Когда я завис над поляной и мягко опустил глайдер на сугроб, Глупо говорить, что встал на опоры. Тот, отряхнув крышку и навертев ее на термос, закинув старый еще советский сидор на одно плечо и прихватив ящик, направился к нам. А я уже выходил, встречал. Так что мы обнялись, и тот изучил меня с ног до головы. Я тоже его осмотрел. Такие тулупы, овчинные полушубки, я только в фильмах про войну видел, в тех, что про немцев, политруки в таких щеголяли». «Да, а ты молодым стал. Помнится, зеленым лейтенантом таким же пришел, Закончив осмотр, сказал батя. «Ну, а ты как думал? Умея омолаживать, думаешь, я про себя забуду?» Дочка через стеклянный колпак смотрели за нашими обнимашками. Батя, кивнув на них, только уточнил Маили. И, получив подтверждение, кивнул каким-то своим мыслям. «После этого я помог убрать в грузовой отсек тулуп, сидор и ящик. Тот остался в ватных штанах и свитере грубой вязки». После чего прошли в салон. Место было. Устроился тот с удобствами и, наблюдая, как машина поднялась в воздух и стремительно взвившись в низкие тучи, которые пробила и на большой высоте куда-то понеслась, сначала пообщался с мамой, а потом уже со мной. Не выдержав, тот все же уточнил, откуда у меня такой аппарат. Это глайдер, линейка Т. Модель уже не помню, у этой линейки их много. А так машина из другого мира, параллельный мир. В общем, считай, что я побывал в далекой предалёкой галактике. Вот и достал таких ништяков. Ты лучше мне ответь, ты свободен от обязательств, проблем не будет? Нет, государство меня на пенсию выгнало, как я не упирался. На мою должность нашелся чей-то сынок, даже к нам они пролезли. Ему, видишь ли, для получения звания полковника боевые нужны. Меня на пенсию спихнули, его на мое место. Правда, я с парнями говорил, вроде ничего, командовать умеет. Гонористы только». «Отлично. Я к чему это все? Хочу компанию открыть, сын ею управлять будет. Да и владеть тоже, что уж говорить. Ему нужен...» «Начальник по безопасности», — попытался проявить тот догадливость. «Почти угадал. Должность — командующий боевым крылом компании. Внутренней безопасностью другие заниматься будут. Твоя внешняя, включая атакующее направление. Разведка тоже будет на тебе. Намекну, основное действие — космос». Я сюда и космические корабли протащил. Я в деле, заинтересовал. Дальше мы больше обсуждали будущий отдых. Тему по той работе, что я предлагал бате, мы пока отложили. Причем мы так ушли в разговор, что только пришедшая на ней рассеть сообщение от бортового компьютера напомнила мне, что мы подлетаем. Ладно, маме с дочками, что сидели позади и смотрели мультфильмы по экрану Гала-проектора. Я немного перестроил связь, и теперь со спутника к нам шла картинка. А вот нам было о чем поговорить. Увлеклись. Прервались только тем, что прилетели. Внизу виднелся крохотный островок, а рядом стоявшая на якоре судно. Ну вот и наши. Судя по темной воде, глубины у островка приличные, а сам тот явно вулканического происхождения действительно был крохотным, скала фактически, но вот длинная песчаная коса намекала, что тут можно хорошенько отдохнуть. На судно на глайдере не сесть, пусть там и имелась вертолетная площадка, между прочим, не пустая. Стрекоза сверкала остеклением, я предпочел совершить посадку именно на островок. Мама позади через мой планшет общалась с Сашкой, а я через нее уже передал ему, что мы на косе сядем, пусть лодку высылает. но ну и сам сосредоточился на управлении. Хотя для всех я сидел спокойно в кресле, не касаясь приборов управления, и весело болтал с батей. Так ведь и управлял я с помощью нейросети, о которой пока никто и не подозревал, наручную не переходил. Без надобности, как говорится. А тут было яркое-яркое солнце. По времени только-только утро наступило.